Шестая. Как и предполагал Ильян, выскочить во фронтиры империи просто так не получилось. Их ждали. Не то, чтобы именно их, но ждали. Эти веселые местные Робин Гуды всегда кого-то ждут. Работа у них такая, как пауки. Паутина натянут и сидят. Ну или как рыбаки с сеткой. Тоже подходящая аналогия. Эта система была просто огромной. Двойная звезда, просто очень здоровенная, светила ярко-голубым светом. Хотя, правильнее будет сказать, светили. Звезды-то две. Эти два могучих красавца, один чуть меньше другого, вальсировали в величественном танце, под слышную только им одним музыку Вселенной. Планет вообще не было, если не считать астероидного пояса, Да и тот был жиденький, одно название. Имени собственного у системы тоже не имелось, а кроме буквенно-цифровой аббревиатуры. Порталов только два. Но чтобы пересечь то огромное расстояние от портала до портала, находки даже при использовании всей мощности четырех двигателей пришлось бы потратить неделю. А кому-то другому и того больше. Для ускорения этого процесса возле каждого портала имелась разгонная катапульта. Конкретно вот эти суррогатные копии древних порталов строила империя. По имеющейся информации, у самого первого императора были планы раздвинуть границы за счет серой зоны с этой стороны. Для того и строили. Но потом появились более срочные и важные дела. А затем еще и еще. Короче, границы в эту сторону так и не раздвинулись, а катапульты остались. Что оказалось очень на руку местным лихим ребятам. Они даже поддерживали их в рабочем состоянии, причем за свой счет, Хотя, если точнее, за счет своих жертв, конечно, но это уже опять же с какой стороны смотреть. Вообще-то ходить через серую зону мало охотников, куда как проще и безопаснее, Идти через заселенные системы содружества. Однако случаи бывают разные. Шлепать по системам содружества оно, конечно, безопасно, но и долго, особенно когда через серую зону гораздо ближе, а время жмет. А еще бывает, что груз, разрешенный на территории одного субъекта, запрещен на территории другого. И как тут быть? Либо договариваться о транзите и платить повышенную пошлину за это, либо снова через серую зону, если денег жалко. Да мало ли вариантов, когда нужда заставляет рисковать. В таких случаях народ обычно сбивается в конвои с многочисленной охраной. Но то обычно. Охрана тоже ведь нехилых денег требует. Так что всегда находятся рисковые одиночки, полагающиеся на овоси быстрые ноги. Вот таких жадин как раз поджидают местные лесные братья. Средневековью в масштабах космоса не дать нельзя. Глухие дороги и бородатые чумазые тати с топорами в кустах. В смысле тати в кустах, а не топоры. Илюха не относился к жадинам, если б не обстоятельства, Сам бы в серую зону лезть не стал, да только выбирать возможности не было. В системах, где расстояние между порталами маленькие или не очень большие, разгонные катапульты не используются естественно, ну и засады там более простые. Зависают затейники возле портала и висят себе, поплёвывая в потолок, пока из гипера не вывалится жертва, которую можно ухватить за вымя. Но и опасность для самих пиратов тоже имеется. В любой момент портал может извернуть кого по зубастей, а народ в этот момент потрошит жертву. Одни задницы торчат. Бери тепленькими. Риск и разбой – это две стороны одной медали. Никуда не денешься. А вот в системах с катапультами безобразничать куда как веселее и спокойнее. Поэтому и берегут пиратики ценное имущество. Делается засада просто. На прямой линии между катапультами, обычно примерно посередине, активируется хитрый модуль. Этот модуль работает в обе стороны одновременно. Его задача заставить стационарную катапульту перепутать его с той катапультой, что находится у другого портала. Таким не так, чтобы очень хитрым образом прокол активируется в район включённого ИК-модуля. Ну и глаза возле портала тоже нужны, чтобы заранее предупредить, стоит и вообще включать модуль, а то и добыча из зубами может оказаться. Если же жертва беззащитна, то дальше вообще красота. Бери ее голыми руками и потроши всласть, никто не помешает. Ведь модуль можно выключить. И если еще кто-то войдет в систему, то через работающие катапульты пройдет систему насквозь и даже, возможно, не узнает, что кому-то требуется помощь. А даже если и узнает и что еще менее, вероятно, захочет помочь, то пока дошлепает своим ходом до места разбоя, пирата уже и след простынет. Они и жертву ободрать до нитки успеют. и покинуть место, не особо торопясь тоже. В этот раз ребятишки лопухнулись сильно. Фрегат, оснащенный модулем снижения заметности, определил цель как безобидный малый транспорт и дал отмашку на включение ИК-модуля. Модуль был включен, и находка вполне предсказуемо попалась в сети. Встречающих оказалось довольно-таки много – Но вот формат подкачал. Состояла делегация из разношерстного флота. Один крейсер РЭП постройки, два мантийских эсминца, один из которых имел тот самый ико модуль четыре фрегата и грузовик средних размеров для сбора трофеев, видимо. С этими ребятами землянин церемониться не стал, да и времени было в обрез. Противник был слишком близко и при этом в большом количестве, даже для щита класса линейного крейсера чересчур. Пришлось крутиться что-то вож на гребешке. Крейсер Рэп моментально забил помехами систему наведения, а Милюзга, больно поклевывая щит, пыталась взломать бортовой искин. Ди оказалось им не по зубам, но вот всякой гадости в сеть они носовать успели. Рыжая малявка успешно отлавливала этих паразитов, но они успевали делать свое мерзкое дело, мешая нормальной работе систем корабля, что в общем-то и требовалось. Мощность двигателей упала наполовину. Это просто на слинге пилотов так говорится, что надо накинуть на корабль сетку, дабы не дать ему смыться, но работает это на программном уровне. Для обычного грузовика это был бы гарантированный конец. Но не в этом случае, как говорится, не тут-то было. Ди некогда было рулить, поэтому Илюха сам взялся за дело. Ракетные установки сейчас были бесполезны, но курсовым пушкам начхать на систему наведения, им она без надобности. у бу сказала правое орудие главного калибра. Крейсер РЭП дальше полетел в виде двух отдельных частей, насыщая бездушный вакуум космоса обломками и белыми струями, вырывающейся из теперь уже бывшего корабля атмосферы. Помехи исчезли. Щит просил уже процентов на 60. Выстрел левого орудия произошел одновременно с залпом восьми ракетных турелей. Один эсминец, получив пучок гамма-излучения в лоб... исчез в яркой вспышке. Другой разорвало в куски четырьмя тактами сразу восьми ракетных установок. Далее лопнул, как мыльный пузырь, один из фрегатов. Остальные же, увидев, что дело начинает попахивать керосином, благоразумно брызнули в стороны, уходя из зоны захвата системы наведения. Грузовик бежать даже не пытался. Видя такой разгром, Немногочисленный экипаж задрал лапки в гору на милость победителя. Бой закончился быстро, и перед Илюхой встала большая дилемма. С одной стороны, время поджимает, пассажиров нужно доставить к месту встречи в срок, а с другой стороны, куча трофеев и целёхонький грузовик, который стоит пусть и не так дорого, но и немало. Хомяк в виде медва встал на дебы. превратившись в разъярённого медведя-гризли. Да и сам землянин облизывался, глядя на кучу дрейфующего в разные стороны добра. Особенно его интересовала система РЭП с носового обломка крейсера. Он инстинктивно, даже особо не задумываясь, произвел выстрел таким образом, чтобы попытаться сохранить эту дорогостоящую систему в целость. Ну не бросать же теперь. Жадность боролась с чувством долга, ведь основная задача – это доставка пассажиров. Неизвестно, чем бы закончилась эта борьба, но тут сами пассажиры пришли на помощь. Узнав о душевных терзаниях Или и инженера находки, они пошли навстречу и даже предложили помощь по абордажным делам. Народ военный, понятия о трофеях имеют. Опять же, пираты, сам Бог велел наказать. Даже та неизвестная, но очень важная шишка, которая безвылазно сидела в капитанской крыте под круглосуточной охраной, узнав, в чем дело, дала двое суток на мародерку. Медв был счастлив. Он самозабвенно потрошил уже холодные тушки, обдирая остовы буквально до последнего винта. После него искать ценности можно даже и не пытаться. Трюмы стремительно наполнялись грузом. Всех выживших, кто не пытался сопротивляться, а таких почти не было, связали по рукам и ногам их же собственными браслетами, коих нашлось в избытке на борту трофейного транспорта. И пока суть до дела, посадили на привязь в кормовом трюме. На Илюхином корабле каталажки для этих целей даже не предполагалось. Было несколько очагов сопротивления на обломках крейсера, однако избышникам даже вмешиваться не пришлось. Саид сам походя разобрался при помощи здоровенного дробовика, который своими размерами больше напоминал базуку. Он даже Илюхе не позволил пострелять, бесцеремонно задвинув его своей огромной бронированной клешнёй себе за спину. Каждый выстрел мантийского дробовика рвал скафандры и плоть сопротивляющихся в клочья. Он просто шел вперед как танк, а после него оставались только трупы. Кого стрелял, а кто в последний момент передумал и бросил оружие, убивал ударом бронированного кулака, разбивая крепчайшие многослойные лицевые забрала одним ударом. Живьем пленных взяли только на транспорте. Те сами открыли стыковочный шлюз и даже не оделись в пустотные скафандры. Да и заслуживающих смерти там было мало. В большинстве своем экипаж состоял из рабов с рабскими нейросетями. Собственно, самих пиратов было четверо. Капитан корабля, второй пилот, грузовой помощник и инженер. Этим уже СБшники намяли ребра изрядно. Оставив пленных на попечение Грега и группы тень, парень сам с удовольствием окунулся в сбор трофеев. Обломки Медв оприходовал быстро. Настала пора думать, что делать с трофейным транспортом. Забрать его, как бы жаба не возмущалась, не выходило ну никак. Возможность-то была, если б сам Илья сел в пилотский ложемент, Ади рулила бы находкой и дальше, но ведь палево. Стандартный искин, под который малявка ловко гримировалась, не может сам управлять кораблём в отсутствии капитана. Такая вот установка изначально заложена в программу, дабы избежать нежелательных последствий. Илюха это понимал и, скрипя сердце, отдал приказ Медву обдирать и транспорт тоже. Тот было заортачился сразу, но потом, вняв голосу рассудка, принялся за дело. Правда, к самому обдиранию он парня тоже не допустил, попеняв ему на то, что он еще помнит тот брошенный линейный крейсер наемников и более такой вопиющей глупости не позволит. Короче, землянину только по каютам удалось порыться и все, но тоже не без пользы. С капитанской каюте, вскрыв сейф, он обнаружил много разнопрофильных учебных баз, и обезличенные денежные карты. Сколько денег на них есть, пока было неясно, но время покажет. В любом банке Содружества их можно проверить и обналичить в случае срочных выплат. Самыми ценными приобретениями для землянина явились четыре полных штурмовых пехотных комплекса дроидов, снятых с почившего в бозе крейсера и обломков эсминцев, система рэп любовно скрученная медвом с того же крейсера, и полная, а самое главное, очень современная медицинская секция. Вот эти плюшки Илюха продавать не хотел ни разу. Самому надо. Остальной хлам на продажу. Вообще-то хорошо наварился. Холостой, казалось бы, рейс на деле оказался очень даже прибыльным. Осталось только все это добро пристроить». Но парень уже даже точно знал, кто у него оптом все и возьмёт. Вот только транспорт жалко. Ну да хрен с ним. Отходя на второй день от места стычки, парень произвел прощальный салют в виде дуплета из главного калибра по корпусу транспорта, превращая его в груду рваного металла. Не себе, как говорится, ни лю... в смысле, ни капли врагу. А те три сбежавших фрегата так и крутились неподалеку, беспомощно наблюдая, каких же собственное добро грабит какой-то наглый залетный нахал. Они даже регулярно выходили на связь, обещая страшные муки, в которых, по их мнению, Илюха закончит свой жизненный путь. Предлагали даже сдаться по-хорошему, гарантировав в этом случае легкую смерть. Но, потрясая угрозами, даже не пытались подойти ближе, чтобы помешать грабить нажитое непосильным трудом добро. Повезло еще и в том, что и комодуль был включен не на середине пути между катапультами, а ближе к той, с которой находка стартовала в расставленную ловушку. Поэтому тоже надо было спешить, чтобы не подоспела подмога. Пришлось потратить еще день, чтобы вернуться, но зато на этот раз достигнуть портала удалось без проблем. Дальше парень уже гнал по маршруту, не жалея топлива на разгоны. Благо удалось под пробку пополнить запасы за счет теперь уже тоже мертвого трофейного транспорта. Скучать больше не приходилось, снова появилось много работы. В первую очередь удалось расширить медсекцию, запасывая мед в Зная, какое ценное медицинское оборудование он свинтил, не забыл нарезать металла с обдираемого транспорта, который и пошел на изготовление новых герметичных переборок. Потом устанавливали медицинскую аппаратуру. Тут уже Грег принял деятельное участие, помогая правильно и по фэншую все расставить. А как только закончили, четыре современные медкапсулы сразу пустили в работу для излечения страждущих. Даже Медву предложили залечь в последнюю оставшуюся невостребованной капсулу для восстановления конечностей. Но тут снова отказался. Мол, не досуг пока, работы много и так далее. Тут он был прав. Ноги за пару часов не вырастешь, а так обретенное оборудование это позволяло, и такая возможность теперь будет». Потом принялись за установку системы РЭП, однако быстро не получилось. Нужно было подумать, куда ее впихнуть, чтобы и работала как надо, и стояла удобно. Для этой цели Медв оккупировал головастика и пропал на некоторое время. Видимо, торговался с машиной, отметая предложенные железным умником варианты. Саид ковырялся с награбленным оружием и скафандрами, отбирая, что оставить себе, В смысле на находке, а что пустить на продажу? Стычка с пиратами показала, что корабль получился замечательный и легко может противостоять даже превосходящим силам. Однако же скорострельности главного калибра не хватало катастрофически, и с этим надо было что-то делать. Хотя бы до четырёх выстрелов подряд увеличить, и то уже было бы изумительно. Но орудийные конденсаторы для орудий линкора в магазине не купишь. Не продаются. А если спросишь, то сразу заинтересуются. А зачем такие понадобились? А откуда такие пушки? Можно, конечно, прикинуться шлангом, сказать, что использоваться будут как аварийные источники питания. Вот только поверят ли? В конце концов, парень решил спросить у Эри Бошу. Так и так ему придется скидывать все барахло, да и найденный клад, уютно лежащий в тайнике, который Медв по собственному почину соорудил, аргументируя это тем, что случаи бывают разные, даже порядочные люди, мол, не брезгают контрабандой. Также сбывать придется через него. Поверить не поверит это другой вопрос. Главное, чтобы достал, а там уже как-нибудь разберемся. Мужик болтливый. В том смысле, что поттрундеть конечно любит, но лишнего никогда не сболтнет. А если заинтересуется дальнейшим сотрудничеством, а он точно заинтересуется, то и вообще будет помалкивать. Жизнь на корабле шла своим чередом. новое медицинское оборудование трудилось без устали. Через двое суток двое из трех легко раненых встали на ноги. Теперь у загона с пленными всегда стоял караульный, и при этом избышникам не приходилось рваться между выполнением прямых обязанностей по охране подопечного и присмотром за полонянами. Грег тоже вспомнил о своей основной профессии и принялся за дело. Для начала с пристрастием, опросив пиратов, даже через ментоскопирование их прогнал. Что он вызнал, Илюха не интересовался, да и не горел желание особо, если честно. Однако, как выяснилось, Грег не только с пиратами разговоры разговаривал. За день до подхода к месту встречи, когда находка неслась в гипере, готовясь спрыгнуть со струны в системе, где и была конечная точка маршрута, он вызвал парня в медсекцию. «Тут с тобой хотят поговорить, Илю». «Вот как? И кто же это?» «Я!» Из-за спины Грега выступила миловидная женщина в восточной внешности. «И о чем же, позвольте узнать, вы хотели со мной поговорить?» Женщина неуверенно оглянулась на майора, но тот, усевшись на кресло возле рабочего стола, выставил перед собой открытые ладони, показывая тем, что в разговор он вмешиваться не собирается. Женщина глубоко вздохнула, пытаясь справиться с волнением, и заговорила. «Меня зовут Зелатию, господин капитан. Я квалифицированный врач. Могу работать с оборудованием любой сложности». На одном дыхании выпалила она. Илюха поморщился. Обращение к господин резануло по ушам. И хотя это вполне обычное обращение к капитану корабля как к высшему офицеру, все равно коробило. «Я вас поздравляю, Золотию! После того, как Империя снимет вам рабскую нейросеть и поможет установить нормальную, вы сможете очень хорошо устроиться. Только я не понимаю, что вам от меня нужно?» «Я хотел узнать, будете ли вы и дальше уничтожать пиратов и работорговцев?» Сказано это было так, что даже ощущалось, как капают тягучие капли ненависти с каждого слова. Интересный вопрос. Удивился парень такому напору. И хоть и я вам отвечать не должен, однако отвечу. Специально за ними я гоняться не буду, это точно. У меня и своих дел хватает. Но если встретятся, и я буду в силах это сделать, то будьте уверены, Ни один не уйдет без наказания. Это я вам могу обещать. Сам через это прошел. Вы были рабом? Подалась зла вперед. Был, только без рабской нейросети. Не успели поставить. Ваш коллега, парень указал взглядом на Грега, не даст соврать. Тогда меня это устраивает, ответила женщина. Ну вот и прекрасно, склонил в легком поклоне голову Илья. «Если у вас все, то я...» «Господин капитан!» Илюха поморщился. «Капитан!» Правильно поняла его гримасу женщина. «Возьмите меня к себе!» «Куда?» Не понял землянин. «Возьмите, не пожалеете. Я могу работать бесплатно. Только возьмите. Я хороший медик, это правда. А у вас, господин майор сказал, нет в штате медика. Возьмите, пожалуйста!» «Так вы хотите поступить на службу в мой экипаж? Я правильно понял?» Зела энергично кивнула. «Но зачем вам это нужно? С вашими знаниями и умениями вы можете устроиться в любое самое лучшее медицинское учреждение с хорошей заработной платой. Мы же удел вечные скитания. Вы готовы к этому? А как же ваши родственники, как они на это посмотрят?» Мне нет дела до родственников. Они и пальцем не пошевелили, когда марийский работорговец предлагал вернуть меня за выкуп. Я вам сочувствую, но это еще не повод, чтобы связывать свою жизнь с постоянными скитаниями, когда вы можете гораздо более комфортно устроить свою жизнь. Вы уверены? Снова энергичный кивок. Тут поднялся Грег. Илио, можно тебя на пару слов, сказал он. Вызово побудьте здесь пока, а мы с капитаном выйдем на минутку. Когда они вышли в коридор, и за ними закрылась герметичная дверь, отсекая посторонние звуки, Грег взял Илью под руку. Бери ее, не раздумывая, Илио. Я вообще не понимаю, чего ты ломаешься. Я не хочу портить ей будущую жизнь. У меня ведь свои планы. А если ее планы совпадают с твоими, к кочевой жизни она готова, больше 50 лет она этим занималась, в рабство она попала еще студенткой, с тех пор стала прекрасным специалистом, пираты тоже заботятся о своем здоровье. Все это время ее использовали не только как хорошего врача, но и как, сам понимаешь, легкодоступную женщину. Раб перечесть своему хозяину и его приказам не может. Об этом заботится арабская сетка. Она не сломалась, ненавидит их всеми фибрами своей души. Добровольно легла под ментоскоп. Подтверждаю, ни грамма лжи в ее словах нет. На кой ляд мне маньячка на борту? По-моему, у нее проблемы с самоконтролем. Тут ты не прав, Илью. Не будь у нее железной воли и самоконтроля, она бы давно сломалась. Да? Точно тебе говорю, я же врач, поверь мне. Они то ли вы мне на корабль хотите пристроить, Грег? Майор улыбнулся. Если честно, то была такая мысль, я даже ее озвучил Зеле, и знаешь, что она мне на это ответила? Интересно, она меня так далеко послала, что туда даже при помощи гиперпортала не доберешься. Илюха хмыкнул, развернулся и приложил ладонь к дверному сканеру. «Зела», – начал парень, когда они вместе с майором вошли в помещение. «Я соглашусь взять вас в экипаж при нескольких условиях. Первое. Вы будете контролировать свои эмоции и не позволите своей ненависти принимать решения за вас. Второе. Приказ капитана – закон на этом корабле». И обсуждению не подлежит Ну и третье корабль принадлежит мне и идет туда куда хочу я желание экипажа рассматривается но учитывается только в том случае если это не противоречит планам капитана вы должны быть готовы следовать вместе с кораблем хоть к центру вселенной если случится такая необходимость вас устраивают такие условия «Полностью капитан. Тогда добро пожаловать на борт, врач Зелатио. Старший помощник покажет вам временную каюту, а после того, как уважаемый Грег покинет нас, вы займете положенное вам по статусу помещения. В метрополии мы решим вопрос с вашей нейросетью и имплантатами».